Стивен Кинг Адский кот Хелстону показалось, что сидящий в кресле на колесиках старик выглядит больным чем-то сильно напуган, да и вообще готов умереть. Подобное ему приходилось наблюдать и ранее. Среди профессионалов Хелстон был известен как одиночка, независимый боевик, но умеющий сосуществовать с обычными бандюганами. За время своей деятельности на этом поприще он ликвидировал 18 мужчин и 6 женщин. Так что знал, как выглядит смерть. Дом, по сути, большой особняк, был холодным и хранил покой. Тишину нарушало разве что глуховатое потрескивание огня в камине, да доносившееся снаружи подвывание ноябрьского ветра. — Я... я хочу, чтобы вы нанесли свой удар. Голос старика чем-то напоминал хруст сминаемой старой бумаги. — Насколько я понимаю... — Именно этим вы и занимаетесь. — А с кем вы разговаривали? — поинтересовался Хелстон. Ему было 32 года, и он имел самую заурядную внешность. Однако его движения отличались легкой смертельной грацией, словно это была акула в образе человека. — Я говорил с человеком по имени Сул Он сказал, что вы знаете его. Хелстон кивнул. Раз Сул порекомендовал его этому человеку, значит все в порядке. Если же в комнате вмонтированы жучки, то все, что скажет старик Дроган, грозит ему серьезными неприятностями. Кому я должен нанести удар? Дроган нажал на какую-то кнопку на подлокотнике своего кресла, и оно поехало вперед издавая при этом шум, напоминающий жужжание мухи, попавшей в бутылку. Приблизившись, Дроган обдал его мерзким запахом старости, мочи и страха. Хелстон почувствовал отвращение, но виду не подал, и лицо его продолжало оставаться по-прежнему спокойным. — Ваша жертва находится как раз у вас за спиной, — произнес Дроган. Хелстон отреагировал мгновенно, зная, что от скорости реакции зависела порой его жизнь. Не только мозг, но и все тело постоянно находилось словно на чеку. Он соскочил с дивана, припал на одно колено, повернулся, одновременно просовывая руку внутрь своего сшитого по специальному заказу спортивного плаща, где в кобуре под мышкой висел опять же специализированный револьвер 45-го калибра. Секунды позже оружие оказалось у него в руке. Он целил в кота. Какое-то мгновение Хелстон и Кот неотрывно смотрели друг на друга. И это было неожиданно странно для Хелстона, который не отличался большим воображением и не был суеверен. В ту же самую секунду, когда он бросился на колено и поднял револьвер, ему показалось, что он знает эту кошку. Хотя, будь это действительно так, он, наверное, запомнил бы существо со столь характерной внешностью. Морда его была словно разрезана надвое. Половина черная, половина белая. Разделительная линия, прямая как струна, шла от макушки его плоского черепа, спускалась к носу и оттуда переходила на рот. В сумраке этой изысканно обставленной гостиной ее глаза казались громадными, а черные зрачки, преломлявшие свет от камина, сами походили на тлеющие ненависти угольки. Эта мысль, тяжелая и странная подобно эху, вернулась к Хелстону. «Мы знаем друг друга. Ты и я». А потом это прошло. Он убрал револьвер и встал. «Вы знаете, за это следовало бы вас убить», — сказал он Дрогану. «Я не люблю шуток». «А я и не шучу», — ответил тот. «Садитесь. Вот. Загляните-ка сюда». Он извлек из-под прикрывшего его колени пледа толстый бумажный пакет, и протянул его Хелстону. Хелстон послушно сел. Кот, примостившийся было на спинке дивана, мягко юркнул к нему на колени. Несколько секунд он смотрел на Хелстона своими огромными темными глазами, со странными, окруженными двойным золотисто-зеленым ободком зрачками, а потом свернулся клубочком и замурчал. Хелстон вопросительно посмотрел на Дрогана. «Это он себя сейчас ведет так дружелюбно», — сказал старик. «Поначалу. А вообще, этот кот убил в доме уже троих. Я остался один. Я стар, я болен. И мне хотелось бы умереть не раньше положенного срока». «Я не могу в это поверить» пробормотал Хелстон. «Вы нанимаете меня, чтобы я убил кота?»